Татьяна Ахитина. Лула и Академия фей Читает Татьяна Дроздова. Глава первая. Отъезд. Все началось с того, что я разбила чашку. Прямо с чаем. А еще сахарницу опрокинула и вазочку с вареньем перевернула. В общем, как всегда, когда тороплюсь. Меня так и называют. Лула – невезучка. Я не обижаюсь, потому что это чистая правда. Тетя, дядя и три двоюродных брата, с которыми я живу, чудесные люди. Мы все друг друга обожаем, поэтому никто возмущаться не стал. Да и я не особо расстроилась, потому что привыкла. В общем, дело не в разгроме, а в том, что мне пришлось спешно бежать переодеваться, а времени было в обрез, потому что утром я снова уронила будильник, и он разбился, теперь уже окончательно. Это не беда, я все равно уезжаю. Надолго, до следующего лета. Сумка моя была собрана с вечера. Тетя Кая не пожалела сил, наложила трамбующее заклинание, и все вещи прекрасно влезли. Вот только я совсем забыла про это заклинание, когда решила достать чистую кофточку. Открыла сумку, а из нее как шарахнет. Тетушка моя мастер по части трамбовки. Она бы даже лошадь в котомку запихнула, если бы захотела. Глядя, как из сумки лезут мои платья, юбки и кофты, я подумала, что она это и сделала. И вот-вот из кожаного нутра появится голова нашей кобылы Ромашки и радостно взоржет. Я даже развеселилась, представив эту картину. Но голова не появилась. А жаль. Когда поток одежды иссяк, я выбрала кофточку понарядней, надела ее вместо намокшей и принялась запихивать вещи обратно. Увы, до тети Каи мне далеко. Нет, я тоже имею магические способности, но их, как говорит тетя, надо обуздывать, пока они меня не укокошили поэтому без учебы в магической академии мне никак. В общем, пришлось звать на помощь, и только после этого, схватив заново утрамбованную сумку, я покинула дом. Даже сплакнуть на пороге не успела, бежать пришлось со всех ног. Деревенька у нас небольшая, две улицы да постоялый двор, куда заворачивают на отдых дилежансы дальнего следования, подхватывая попутных пассажиров. Находился постоялый двор на соседней улице, время поджимало поэтому бежала я бодро, с огоньком, в сопровождении стаи собак. Лидировал, как всегда, пёс нашего старосты Большой Кусь. Но как бы резво я не бежала, дилижанс ушёл. Когда я почти подлетела к воротам, их уже закрывали, а шустрое колёсное средство виднелось далеко впереди по улице. Раньше я бы сказала себе «ну и ладно» и вернулась домой. Но нынешний пятый раз был последним шансом успеть к поступлению в этом году поэтому сдаваться было никак нельзя. «А-а-а! Стойте!» Завопила я, размахивая руками, и рванула в погоню. Большой кусь подхватил мой вопль, товарищи его поддержали. Даже мальчишка-помощник, который закрывал ворота и очень вовремя отскочил в сторону, тоже что-то проорал. Что-то про рыжую дуру. «Может, это был не мальчишка, а девчонка? Впрочем, неважно». «Главное, что старания наши не остались незамеченными, и дилежант остановился, дождавшись, пока я его нагоню». Закинув сумку и расплатившись с кучером, я ввалилась внутрь и, плюхнувшись на лавку, наконец-то перевела дух. Сердце билось, как сумасшедшее. Я была счастлива. В этот раз уехать все-таки удалось. Я улыбнулась недовольным пассажирам и пожелала нам всем счастливой дороги. Дилежант стронулся.